Глава четвертая. Бэрри, освободитель. На следующий день из-за непогоды папа совсем немного погулял с Джеком перед работой. И щенок, как говорит в таких случаях мама, не успел выпустить пар. Зато супергрызун успел разделаться с косточкой, подарком доктора, а заодно с каблуками маминых сапог и новым пультом. Поэтому, когда вечером Виталий Алексеевич позвонил в дверь, Джек, наказанный, сидел в коридоре. «Какая метель!» Доктор дул в замерзшие ладони. «Всего-то прошел от машины к подъезду». Мама предложила Виталию Алексеевичу чашку чая. «Волшебный напиток», — сказал доктор, прихлебывая. «Теплое питье веками спасала жизнь, Женька». Монахи в приюте Святого Бернара согревали путников подогретым вином или молоком. Особенно много им пришлось встретить гостей в тот год, когда Наполеон захватил власть и объявил себя императором Франции и Италии. Совсем как наш Джек, улыбнулась мама. Захватил власть в доме и устраивает здесь свои порядки. Точнее, без порядки, уточнил я. Щенок в коридоре жалобно заскулил, извиняясь. Мам, разреши Джеку, пожалуйста, послушать про Берри. И мама, конечно, разрешила. Она не умела долго сердиться. Через минуту пес уже пускал слюни на моей подушке. Итак, на чем мы остановились? спросил доктор. На Наполеоне. Ах да. Итак, Наполеон захватил власть по обе стороны Альп, но людям не нравились его порядки. Они собирались в отряды и готовились к ответной войне, чтобы вернуть свободу своим странам. В Италии таких освободителей называли карбонариями, и в ту зиму, когда метели одна за другой обрушивались на перевал Большой Сен-Бернар, итальянские карбонарии под покровом ночи пробирались на другую сторону Альп в поисках союзников. Однажды в полночь в двери приюта постучал мужчина, который представился именем Джованни. Гостеприимные монахи усадили его за стол и подали еще теплые лепешки с молоком. Джованни торопливо съел угощение, метель за окном становилась все сильнее, но гость отказался оставаться на ночь. Очень неосмотрительно выдвигаться в путь в такую погоду, отметил Бартоломео. Боюсь, мы не сможем тебя проводить. Дело не терпит промедления. Завтра меня ждут на общем собрании. Молодой итальянец вышел из-за стола и стал кутаться в старый военный сюртук. Быть может, вы одолжите мне пару собак? Я слышал, они у вас отлично ориентируются на местности. В такую погоду и собак жалко. «Но раз тебе непременно надо идти этой ночью, значит, на то есть причины», — смирился Бартоломео. «Что ж, возьми с собой Берри и Драго». Монах привязал собакам поводки и велел Джованни ни за что не выпускать их из рук. Вьюга в печной трубе завела жуткую песню, и Бартоломео ушел в свою келью молиться за итальянца, и четвероногих друзей. С рассветом собаки не вернулись. Не пришли они и к полудню, и только к вечеру у дверей приюта раздался чуть слышный лай с жалобным повизгиванием. Это был Берри. Один. На него невозможно было смотреть без слез. Лапы были изодораны в кровь. Словно пёс бежал по стеклу, шерсть стояла колом от налипшего снега. Берри ввалился в дверь и рухнул без сил. Монахи принесли овечьи шкуры, говяжий бульон и стали приводить беднягу в чувство. Пёс жадно лакал, с каждым глотком бульона силы возвращались к нему. Как только Берри отогрелся и пришел в себя, он бросился к выходу. Бартоломео и еще двое людей вышли за собакой на улицу. По-прежнему мило, но ветер немного стих. Монахи запаслись хлебом и вином, взяли с собой веревку и носилки. Закрывая лица от колючих снежных мушек, спасатели из приюта едва поспевали за Берри, потому что по пояс проваливались в сугробы. Пес вел их все дальше на север. к самому гребню смерти. Частый сход лавин принес этому месту дурную славу. Здесь горы выпирали острыми вершинами наподобие петушиного гребня. Но близко к крутому склону спасатели так и не подошли. Берри свернул страпы и остановился у края ямы. Она была глубиной в полтора или даже два человеческих роста. Внизу лежал Драга. Его спину запорошилось снегом. Увидев Берри и людей, пёс радостно завизжал и приподнялся на передних лапах. Своим телом драго прикрывал Джованни. Карбонарию, как выяснилось, позже не хватило сил продвигаться сквозь буран. Он сбился с тропы и провалился в яму. Джованни, как ему велели, не выпускал из рук поводки собак. Поэтому четвероногие проводники упали вместе с ним. Пытаясь выбраться, Берри поцарапал лапы, и все же он сумел спастись и позвать на помощь. А Драга остался с Джованни, чтобы тот не замерз. Обвязавшись веревкой, один из монахов спустился в яму, двое других страховали наверху. Вместе служители приюта по очереди подняли наверх Джованни и Драга. Итальянец пришел в себя и открыл глаза. «Отхлебни немного вина», — Бартоломео прислонил к губам Карбонария флягу. «Считай, что тебе повезло, дружище. Если бы не Берри, мы бы не скоро нашли тебя». Монах кинул кусок хлеба Драга и еще один Берри. Собаки в очередной раз доказали свою преданность их общему делу – спасению людей. Джек, словно желая подтвердить слова доктора о своих предках, лизнул меня в нос. От него пахло молочной кашей. Я бы сейчас тоже от корочки хлеба не отказался, вздохнул я. Замечательно, к тебе возвращается аппетит. Доктор хлопнул себя по коленям, собираясь уходить. «А что стало с Джованни?» История казалась мне незавершенной, и я просил поставить точку. Падая, он повредил руку. Но это не остановило юного борца за справедливость. Переночевав в приюте, Карбонарий снова отправился в путь. На этот раз монахи проводили его через перевал, Говорят, Джованни был замечен в отряде короля Апулии, известного предводителя карбонариев. Эти ребята боролись за права земледельцев и угольщиков, которых порядки Наполеона довели до края бедности. В общем, в какой-то степени Берри помог освободительному движению в Италии. «Что ж, поправляйся, Женька». Добавил доктор, немного помолчав. «А мне пора. В следующий раз я расскажу тебе еще одну историю про Берри. Ей даже памятник посвятили на собачьем кладбище во Франции». «А почему во Франции?» «Потому что и в этой стране есть почитатели Берри». «Ладно, друг мой, засиделся я у вас». Кажется, метель стихла. Надо успеть добраться домой, не то придется прокладывать собственный перевал от машины к гаражу. Джек решил проводить доктора к выходу и даже махнул на прощание белым кончиком пушистого хвоста.